часть 3 путь домой глава 14 любопытно как я вновь очутился на острове сокровищ можно сказать совершенно случайно ведь он лежит вдали от обычных морских путей на этот раз я шел на небольшом бриге ласточка из филадельфии нас было 14 человек включая капитана и его помощника. На палубе добрую половину составляли испанцы, но боцман был Янки и мы с ним неплохо ладили, так как нам доводилось плавать вместе раньше. Звали его Оксли. Этого человека я считаю своим вторым злым гением после Сильвера. Мы шли курсом Зьюит-Вест и везли свиней на один из Гренадирских островов, но нас преследовали Штили и и вскоре пресная вода оказалась на исходе. А при таком грузе нам требовалось особенно много воды. Мы рассчитывали не меньше двух-трех раз пополнить в пути свои запасы. Наконец, полоса штилей осталась позади, но воды у нас не прибавилось, поэтому мы на всех парусах понеслись на юг. Однако сильные шквалы сбили нас с курса, и заступив на вахту однажды утром, я над горизонтом на юго-востоке увидел, что бы вы подумали... Вершину подзорной трубы. Меньше всего на свете мне хотелось очутиться на острове Кидда. И не только потому, что нам в этих широтах грозила встреча с буконьерами. Вот уже отчетливо видно береговую линию. И когда я убедился, что судно идет прямо в южную бухту, у меня сердце сжалось. «О чем думает капитан?» – спросил я Оксли. «Ведь это излюбленное убежище буконьеров!» Штурман услышал мои слова... И подозрительно поглядел на меня. «А ты откуда знаешь?» Осведомился он. «Я бывал тут раньше», признался я. «Несколько лет назад мы попали здесь в такую переделку, что едва унесли ноги. Хорошо еще, что пираты вытащили свое судно на берег для починки и не могли пуститься за нами в погоню. К этому времени я уже научился не лазить за словом в карман, и у меня всегда была на готове какая-нибудь история». «Пираты не пираты, а придется нам войти в бухту», – сказал штурман. «Вода кончается, без нее наш груз пропадет. На всякий случай усилить наблюдение!» Он ушел на корму, а я тут же поведал Оксли о сокровище. Можете себе представить, какое впечатление произвел на него мой рассказ? До сих пор я никому ни словом не обмолвился о том, что был на корабле «Флинта». Но тут положился на Оксли и свалял дурака, потому что не прошло и часа, как он разболтал новость всей команде. Придя с вахты, я увидел алчно горящие глаза и услышал рассуждение о том, что на острове, пожалуй, можно найти кое-что поценнее пресной воды. «Бен, сходил бы ты к капитану, да повторил ему то, что мне рассказал», заявил Оксли. «Может, он задержится и позволит нам поискать, Ведь если мы и впрямь найдем клад Флинта, все богачами станем. Однако капитан принадлежал к числу людей, считающих, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Под синицей подразумевалось 200 свиней в трюме. К тому же мне пришлось сознаться, что я совершенно не представляю себе, где зарыт клад. «Наберем воды и пойдем дальше!» – решительно объявил он и велел мне возвращаться на свой пост. Решение капитана чуть не привело к бунту. Моряки заявили, что коли вдруг выпал величайший случай стать богачами из богачей, они не собираются упускать его из-за каких-то непоенных свиней. Выбрали депутацию, штурман поддержал их. И капитану ничего иного не оставалось, как уступить. Постановили, что небольшой отряд высадится на берег и попробует разыскать золото. Совестно сказать, Джим, но мне не меньше других хотелось попытать счастье. Вот до чего доводит людей преклонение перед золотом. Исключая капитана, не было человека на бриге, который не считал бы, что сокровища уже в наших руках. Остается только пустить его в оборот и зажить в роскоши и неге. Мы бросили якорь почти на том самом месте, где Андерсон тащил на борт раненого Флинта. Минуло четыре с лишним года, как я видел эти берега. И к стыду своему должен сказать, что я меньше всего думал о бедняге Нике. А ведь если бы не он, белеть бы моим костям на этом острове. Все мои благие намерения как ветром сдуло. В душе я снова был самый обыкновенный морской разбойник, готовый пристукнуть всякого, кто станет между мной и золотом. Когда мы спускали шлюпку, подошел капитан. Я заметил, что его губы скривились в усмешке. «Бенган!» Небрежно обратился он ко мне. «Чем объяснить твою осведомленность о делах Флинта и его золотишке?» Я ждал этого вопроса и заранее приготовил ответ. «Я был захвачен в плен пиратами как раз незадолго перед тем, как они спрятали здесь сокровище», — сказал я. «Пираты напали на наш корабль и потопили его недалеко отсюда. Это было вскоре после налета буконьеров на Санта-Лену». «О-о-о-о!» — воскликнул капитан все с той же усмешкой. «Выходит, нам просто повезло, что ты оказался с нами!» И он ушел, напивая себе под нос. А мы во главе со штурманом попрыгали в шлюпку и навалились на весла так, словно сам черт гнался за нами. Да свиней ли тут? День за днем, вооруженные кирками и заступами, бродили мы под немилосердно палящим солнцем по злосчастному острову, роясь в земле точно навозные жуки. А нашли только скелет одного из французов. Я узнал его по распятию на шее, на которое обратил внимание в тот далекий вечер, когда мы сидели в шестером у костра на берегу Северной бухты. Мы изрыли всю землю вокруг скелета, но кроме распятия так ничего и не обнаружили. Да и то чуть не передрались из-за него. На 12-й день, так и не найдя никаких признаков клада, мы побрели обратно в Южную бухту. «Настроение у всех было прескверное!» Неподалеку от шлюпки на берегу стоял капитан, все с той же язвительной улыбкой на губах. «Ну как?» – протянул он, когда мы вышли из леса с кирками и лопатами на плечах. «Хватит на ласточке места сложить ваши драгоценные находки!» «Не гроша нет!» – воскликнул штурман и выругался. «И мы так думаем, Бен Ганн все это сочинил, чтоб ему гореть в вечном огне!» «Что вы говорите?» – отозвался капитан. «Весьма прискорбно, потому что место в трюмах довольно!» «Без воды все свиньи окалели!» Штурман первым поспешил признать свой промах и покаяться. Сразу после него слово взял мой приятель Оксли. «Это Бен нас подбил!» – заявил он. «А мы, дурни, развесили уши!» «Вот именно!» Подхватил капитан уже более резким голосом. «Дурни! По справедливости, так заковать бы вас в кандалы, всю шайку и отдать под суд в Филадельфии, как бунтовщиков! Но без вас я не доведу судно до места, а потому я вас прощаю! При условии, что вы тот час приметесь за дело, и с приливом мы выходим в море!» «Живо наполняйте бочки и готовьтесь поднимать якоря, пока я не передумал и не всадил кому-нибудь пулю в лоб!» Честное слово, мы трудились так, что угодили бы самому придирчивому капитану. Через три часа все бочки были наполнены водой. Матросы заняли места в шлюпке, оставалось столкнуть ее и проститься с островом. Капитан спокойно сидел на планшире, но едва я вошел в воду и взялся за борт шлюпки, как он поднял руку. «Нет-нет, Бен!» Сказал он. «На тебя мой приказ не распространяется! Ты заслужил особую милость! Можешь остаться здесь и искать дальше! А тыщешь, помни! Через пять лет я снова зайду сюда и стребую свою долю возмещения за свиней, которые сдохли по твоей вине!» Я стоял по коленам в воде и смотрел на него. Я не мог поверить, что моряк которого никак нельзя было назвать буконьером. Человек, который дважды в день собирал нас на молитву, способен бросить меня одного в таком месте. Кто-то из матросов засмеялся, но тут опять заговорил капитан. «Я не шучу, Бен! Я решил оставить тебя на острове, как это сделали бы твои старые друзья-пираты! С той разницей, что они вряд ли позаботились бы о твоем пропитании! В старом блокгаузе ты найдешь мушкет, Порох и дробь. Найдешь также бочку солонины и еще кое-какие припасы. Ну а лопаты заступов даже больше, чем нужно. Вон их сколько лежит на берегу. Надеюсь, они тебе пригодятся. Времени у тебя сколько угодно. Вся жизнь впереди. Если только твои приятели не нагрянут сюда чистить днище. С этими словами капитан поднялся и махнул Оксли, чтобы тот отчаливал. Одновременно он выхватил пистолет и взвел курок. На тот случай, если я ринусь следом за ними. «Капитан!» – скричал я. «Смилуйтесь!» «Смилостивица!» – отозвался он. «С тобой обошлись куда милостивее, чем ты с моими свиньями!» Я стоял в воде и смотрел, как шлюпка идет к ласточке. Ни один из команды не решился спорить с капитаном. Не попытался смягчить его. Вот уже подняты на борт последние бочки, поднята лодка, а через два часа Брик вышел из бухты и взял курс Норд-Вест. На закате ласточка была уже маленькой точкой на горизонте. Я остался один на острове Кида, в обществе коз и призраков.